одна из важнейших задач этого возраста стать мудростью объединяющей силой рода. несколько слов стоит сказать о воспитании детей дети появляются как правило тогда когда родители сами еще далеки от взрослого зрелого состояния. наиболее вероятно что зрелость наступает годам к сорока пятидесяти то есть детей воспитывают недостаточно зрелые не гармоничные родители. Какой истине могут научить детей родители, если они сами еще не приобрели истину? Поэтому из семей выходят в жизнь негармоничные люди. Удивительно, что молодые люди справляются со сложнейшей задачей воспитания своих детей. Это нужно учитывать и максимально использовать в воспитании детей бабушками и дедушками. Но при этом нужно понимать, что не всегда старшее поколение достаточно гармонично и духовно созрело для воспитания. Правильно говорится, что воспитание детей нужно начинать с родителей, а особенно в нашей стране с воспитания родителей родителей, то есть с самого старшего поколения. И здесь само общение с внуками может оказаться важным воспитательным моментом и для бабушек и дедушек. Это нужно учитывать и помогать процессу. Вторая зрелость – время еще более мудрого отношения к своей деятельности. В этом возрасте особенно важно определить свою деятельность и ее объем. Здесь акценты должны быть смещены из сферы физического труда в интеллектуальные и духовные сферы. В вопросе с работы, как правило, много проблем. Старшее поколение привыкло работать много и не просто трудиться, а пахать. Так приучило их жизнь, они не могут остановиться даже тогда, когда в интенсивном труде нет необходимости, когда одолевают болезни. Бывает трудно их убедить в том, что в этом возрасте им не нужно так много трудиться. Постоянная занятость не позволяет в полной мере заниматься собой, созерцать жизнь и задумываться о ее смысле, мешает быть мудрым. Часто можно видеть, как люди старшего поколения живут только работой, только работа их и держит в этой жизни. Стоит убрать работу, и человек начинает болеть, а то и умирает. Это говорит о нарушенной системе ценностей, и не стоит этим хвалиться, однако многие с гордостью говорят об этом в своем недостатке. Такой человек не знает, зачем он живет, не любит себя, не любит людей, да своих детей по-настоящему тоже. Он просто забыл, что здоровье, счастье детям можно дать только если имеешь все это сам. Более внимательно стоит подходить к вопросу, допускать ли таких людей к работе с людьми, особенно с детьми. Ведь такой работоголик, негармоничный человек, и у него к пенсионному возрасту накопилось уже много болезней и проблем, у него слабая энергетика. Вот он и рвется на работу, где в общении с людьми может подпитаться от кого-то. Будем называть вещи своими именами – повампирить. Пожилой чиновник, выматывающий нервы сотрудникам и посетителям, явный из такой когорты. Если провести статистические исследования в классах, где классными руководителями являются пожилые учителя, то обнаружится, что дети из этих классов болеют чаще, учителя неосознанно используют для себя энергию детей. Даже если пожилой человек уже не работает на производстве, то он стремится активно заниматься общественной деятельностью или огородом, дачей, причем с максимальной отдачей, не оставляя времени и сил на свое здоровье и на духовное развитие. Действительно, деятельность – важная позиция в системе ценностей, и на нее следует обратить серьезное внимание, особенно при переходе во вторую зрелость.